Письмо 173. Александрия Андреевне Толстой. 1863 год. Октября 17 -го, Ясная Поляна. «Любезный друг Александрин, у меня лежит начатое на четырех страницах письмо к вам, но я его не пошлю. Примечание первое. Я так потерял вас из вида и так виноват перед вами, что я вас боюсь. Но угроза потерять вас друга слишком страшна для меня». Вы узнаете мой почерк и мою подпись, но кто я теперь и что я, вы верно спросите меня. Я, муж и отец, довольно вполне своим положением и привыкнувший к нему так, что для того, чтобы почувствовать свое счастье, мне надо подумать о том, что бы было без него. Я не копаюсь в своем положении и в своих чувствах, и только чувствуя, не думаю о своих семейных отношениях. Примечание второе. Это состояние дает мне ужасно много умственного простора. Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе, и работа эта есть у меня. Работа – это роман из времени 1810 и х и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени. Примечание третье. Доказывает ли это слабость характера или силу? я иногда думаю то и другое. Но я должен признаться, что взгляд мой на жизнь, на народ и на общество теперь совсем другой, чем тот, который у меня был в последний раз, как мы с вами виделись. Их можно жалеть, но любить мне трудно понять, как я могу так сильно. Все-таки я рад, что прошел через эту школу. Эта последняя моя любовница меня очень формировала. Детей и педагогику я люблю... Но мне трудно понять себя таким, как я был год тому назад. Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет. Я теперь писатель всеми силами своей души и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтобы все шло по-прежнему». «Вас я люблю меньше, чем прежде, но все-таки достаточно для того, чтобы вы не оставляли меня. Все-таки больше всех людей, а как их много было, с которыми я встречался в жизни. Заодно я всегда упрекал вас, и теперь этот упрек у меня в душе, и я довольно ясно чувствую мысль, чтобы высказать его. В наших отношениях вы всегда отдавали мне только общую, вы меня поймете, сторону своего ума и сердца. Вы никогда не говорили мне о подробностях вашей жизни» о простых, ощутительных, частных случаях вашей жизни. Я теперь пишу вам о себе, а о вас я не знаю, что спросить, что думать, чего желать. Я не знаю даже, что в вашей жизни ближе, дороже всего для вас, кроме общей любви к доброму и изящному в добре, что ваша главная черта. Мне бы хотелось, чтобы ввели меня не в святая святых, а в будничные интересы вашей жизни. Я боюсь, что вы меня не поймете, я глупо выражаюсь, Я слаб характером, легко подчиняюсь влиянию людей, которых люблю, и потому подчинялся и подчиняюсь вашему. Как только я вхожу в отношения с вами, я надеваю белые перчатки и фраг. Право, нравственный фраг. После вечера у вас, я помню, у меня всегда бывал осадок чего-то тонкого, свежего, душистого, но хотелось более существенного. Не за что было ухватиться. Это может быть так надо, это хорошо было, но мне бы хотелось другого». Помните, раз вы хотели написать мне роман, примечание шестое. Мне кажется, тогда мы вошли бы в эти более существенные отношения. Неужели это навсегда потеряно, примечание седьмое? Я написал совсем не то, что хотел, но было бы опасно оставить ей это письмо, не посылая. Тогда бы уж я не решился писать еще. Где вы, что вы, какие ваши планы? Наши планы следующие. Зимой, ежели здоровье Сережи... Сережа — это значит добрая милая улыбка со светлыми глазенками. Больше ничего в нем нет. Позволит, мы поедем на две недели в Москву. Лето в деревне, а на будущую зиму поедем жить куда-нибудь в город. Прощайте. Как институтки просят, и я прошу никому не показывать и разорвать это письмо». Соня вас очень любит. Это истина. Избиралась вам писать. Не знаю, что она напишет, но желал бы знать. Примечания. Первое. Письмо «Неизвестно». Второе. Перевод с немецкого, начитано в тексте. Письма. Третье. Замысел, который привел впоследствии к созданию романа «Война и мир». Четвертое и пятое. Перевод с французского начитано в тексте письма. Шестое примечание. Об этом нет никаких сведений. И седьмое. После этого следуют две с половиной тщательно вымаранные строки. Конец примечаний.